Издательство «Эксмо». «50 стратегий, которые изменили историю. От военных действий до бизнеса». Дэниел Смит. Вступление. «Есть ли смысл бежать, если дорога не та?» Немецкая поговорка. «Тактика без стратегии – это просто суета перед поражением. Цзы. В то время как судьба человека или даже всего мира могла зависеть от случайностей или каких-либо безумных обстоятельств, большая часть человеческой истории определялась результатами осуществления стратегии. Стратегия, план действий, направленный на достижение общей цели, это средство, используемое отдельными личностями для того, чтобы навести порядок в мире хаоса. К примеру, обратимся к словам одного из великих стратегических мыслителей всех времен Наполеона Бонапарта. «Поле боя — это сцена постоянного хаоса. Победителем станет тот, кто управляет этим хаосом, как собственным, так и вражеским. Далее мы проанализируем 50 стратегий, сформировавших тот мир, который мы знаем сейчас». В каждом конкретном случае рассмотрим характер и амбиции, которые стояли за конкретной личностью или временами, людьми, как они их использовали и насколько эффективным это было. Примеры взяты из различных областей боевых действий, торговли и политики. Нет ничего удивительного в том, что существует значительный параллелизм между всеми тремя областями. Современный финансовый магнат или политический чиновник, несомненно, могут многое взять от Гая Юлия Цезаря или Наполеона, или же от более недавних предшественников, таких как Джон Рокфеллер или Карл Маркс. Подобным образом современный военный генерал может многое почерпнуть о построении империи у таких личностей, как Руперт Мердок и Владимир Ильич Ленин. Или же получить советы по вопросу лидерства у Марка Цукерберга или у Жанны Дарк. Результаты успешной стратегии. Конкретные примеры того, как можно использовать наши сильные стороны и слабые места соперников и оппонентов, вы найдете в данной книге. Почти все собранные здесь примеры послужат для вас положительным уроком. Однако в некоторых случаях стратегическое мышление может привести к катастрофе. К примеру, стратегические окончательные решения нацистов. Этот урок был усвоен Наполеоном еще много лет назад, и он взял за правило никогда не мешать врагу совершать ошибку. Или, как сказал Уинстон Черчилль, «Как ни была бы хороша стратегия, периодически вы должны смотреть на результаты». Все имеющиеся здесь стратегии имеют устойчивое влияние. Будь это установленные стандарты, которым должны следовать другие стратегии, к примеру, царство террора Робеспьера, Весьма влиятельные рассуждения о ненасильственных протестах Ганди или обеспечение устойчивых изменений в результате осуществления данной стратегии. Широкий спектр. Эта книга охватывает полный спектр человеческой истории. От древних историй о Троянском коне и смертельном сражении между Давидом и Голиафом, зарождение банков Средневековья, появление современных маркетинговых стратегий XVIII века, сражение Красного Барона в Первой мировой войне, вплоть до момента рассмотрения подхода Джеффа Безоса к торговле по интернету и тактике привлечения народа в социальных сетях Барака Обамы. Даже спустя тысячелетия можно найти поразительные сходства между успешными стратегическими подходами. К примеру, во все времена лидером – было необходимо донести как можно больше своих идей до общественности. Способ распространения своих идей от Ашоки до президента США Барака Обамы в 2009-2017 годы, естественно, изменился. Однако основная стратегия осталась прежней. Использовать всевозможные средства массовой информации для того, чтобы как можно шире донести свой посыл до общественности. Обозначение ключевых стратегических видов для каждой из 50 глав подчеркивает сходство между каждым примером и проводит сравнение по всей книге. Многие стратегии в этой книге были использованы гениальными личностями, которые реализовали тактику для собственного дальнейшего видения будущего и обеспечения успеха. Но также в книге приведены примеры основополагающих стратегий, использованных более широкими группами. Элитные ордены воинов-монахов и орден-тамплиеров с 1119 до 1314 года успешно использовали свое уникальное положение доверия и власти для создания системы, которая стала основой для современного банковского дела. Воины XX века также насчитывают множество примеров стратегий, принимаемых силами для того, чтобы иметь преимущество перед врагом, От корабля-ловушки, союзников до ужасного продвижения массовых убийств, введенных нацистским режимом. Поскольку данная книга не может претендовать на звание всеобъемлющей, эти 50 исследований покажут занимательное множество стратегических подходов. Большинством из них движет желание оставить след в истории человечества. Даже если вы не претендуете на историческую известность, эти события рассказывают о приложении личных усилий и амбиций, а предусмотрительность подразумевает наличие бесчисленных советов и подсказок, которые можно применять в повседневной жизни. Например, не нужно проводить осаду города для того, чтобы извлечь урок, который с точки зрения Цезаря заключается в риске потерять равновесие, даже если вы, казалось бы, находитесь в выгодном положении по сравнению с соперником. Учиться на примере. Также стоит помнить, что обсуждаемые здесь великие стратегические мыслители усвоили урок, основываясь на опыте других стратегов и адаптировали его под обстоятельства, с которыми столкнулись сами. Любой по-настоящему великий стратег готов добавлять новые и корректировать свои тактические приемы, если этого требует ситуация. Древний китайский военный теоретик Сунь Цзы сделал акцент на важности постоянно изменяющейся стратегии. «Не используйте тактику, которая принесла вам однажды победу, дважды. Подстраивайте и изменяйте ее в зависимости от определенных обстоятельств». Шарль де Голь придерживался той же точки зрения два с половиной тысячелетия спустя. Следует быстро двигаться и уметь приспосабливаться, иначе любая стратегия бесполезна. Эти 50 увлекательных историй тоже предлагают ценные уроки. Каждая из историй рассказывает о том, как ключевые действующие лица справлялись с трудностями, приспосабливались и преуспевали в решающие моменты времени. По крайней мере, наслаждайтесь ими как поражающими снимками жизни сквозь века – сопоставляя великие моменты прогресса, кризиса и надежды.